38 снова дженкинс через час эрни зарулил в гараж его попутчик если у него вообще был попутчик давно исчез исчез и запах несомненно он был всего лишь иллюзией если все время проводишь среди говнюков подумал эрни то все начинает вонять дерьмом понятно что такая мысль весьма обрадовала его. Уилл ужинал за широким окном своего офиса. Не поднимаясь из стола, он вяло помахал рукой. В ответ Эрни дважды нажал на гудок и припарковался. Несколько минут он сидел в машине, слушая радио, и, поглядывая в ветровое стекло, Бобби Хэн спел «Рок на колокольне», и диктор объявил, что его песня вошла в горячую десятку сезона. Эр не улыбнулся и почувствовал себя гораздо лучше. Он не мог припомнить в подробностях то, что видел, или думал, что видел, да ему и не хотелось ничего вспоминать. Чтобы с ним не ни случилось, подобное уже не повторится. Он был уверен в этом. Люди научили его воображать себе всякую чушь. Вероятно, они были бы счастливы, если бы узнали, но он не собирался доставлять им такое удовольствие. Он вылез из машины и направился к офису. В этот момент отворилась небольшая дверь рядом с проездом для автомобилей, и через порог переступил человек. Это был Дженкинс. Снова Дженкинс. Он увидел Эрни и поднял руку. — Привет, Эрни. — Добрый вечер, — сказал Эрни. — Могу что-нибудь сделать для вас? — Ну, не знаю, — неопределенно проговорил Дженкинс. Он внимательно осмотрел Кристину. «А ты хочешь что-нибудь сделать для меня?» «Не очень», — признался Эрни. К нему вернулось его подавленное настроение. Руди Дженкинс улыбнулся, явно не собираясь обижаться. Он протянул руку. Эрни только взглянул на нее. Ничуть не смутившись, полицейский повернулся к Кристине и снова принялся тщательно изучать ее. Затем снова повернулся к Эрни. «Тебе не кажется, что с Репертоном?» «И двумя его дружками случилось нечто странное?» — спросил он. «Я был в Филадельфии на шахматном турнире». «Я знаю», — сказал Дженкинс. «Иисус, какого же черта вы меня допрашиваете?» Дженкинс вздохнул. Улыбка сползла с его лица. «Ты прав», — проговорил он. «Я и в самом деле допрашиваю тебя». Из тех парней, что избрали твою машину для упражнения в вандализме, трое уже мертвы. Так же, как и парень, оказавшийся во вторник рядом с Рэпертоном. По-моему, очень много совпадений. У меня есть повод, чтобы допрашивать тебя. Эрни посмотрел на него злым и одновременно удивленным взглядом. Насколько я знаю, произошел несчастный случай. Они были нетрезвы, превысили скорость и... «Там был еще один автомобиль», — сказал Дженкинс. «Откуда вам это известно?» «Во-первых, на снегу остались следы протекторов. К сожалению, ветер почти замел их, но на одном из сбитых ограждений в Сквантих-Хиллз обнаружены частицы красной краски. Комара, принадлежавший Репертону, был другого цвета. Он был голубым». Он смерил Эрни глазами. «На коже у Элча тоже...» Были найдены следы красной краски. «Эрни, до тебя что-нибудь доходит?» Машина ударила его с такой силой, что краска врезалась в кожу. «Вам нужно выйти на улицу и начать считать красные автомобили», — «холодно», — сказал Эрни. «Ручаюсь, что вы насчитаете их не меньше двадцати, прежде чем доберетесь до Бейзен-Драйв. «Конечно», — Дженкинс еще раз вздохнул. «Но мы отослали наши находки». В лабораторию ФБР в Вашингтоне там есть образцы всех красок, когда-либо применявшихся в Детройте. Сегодня пришел ответ. Угадай, что в нем было?» Уэрни застучала без висках. «Раз вы здесь, то могу предположить, что краска была красная осень, цвет Кристины». «Молодец, соображаешь», — хмыкнул Дженкинс. Он закурил сигарету и посмотрел на Эрни сквозь табачный дым. От его добродушного настроения ничего не осталось, взгляд был каменным. Эрни в преувеличенном отчаянии схватился за голову «Красная осень!» Цвет Кристины, но в него также красили Форды с 1959 по 1963 год, как, впрочем, и Тандербердсы, и Шевроле с 1962 по 1964, а в середине 50-х можно было купить даже Рамблер цвета красной осени. Я больше полугода изучал каталоги старых машин. Цвет Красная Осень был раньше очень популярен, я это знаю. Он пристально взглянул на Дженкинса. «И вы тоже это знаете, разве нет?» Дженкинс не ответил. Он продолжал смотреть на Эрни все тем же каменным взглядом, от которого Эрни было не по себе. Еще полгода назад он не выдержал бы его и сдался, но теперь он скорее рассверепел. «Что вам нужно, мистер Дженкинс? Что вы имеете против меня? Почему вы прицепились к моей заднице?» Теперь Дженкинс улыбнулся. «Что я имею против тебя? А что ты думаешь о перворазрядном убийстве?» «Я не понимаю. Почему ты многое понимаешь?» «Ты многое понимаешь!» — заорал на него Дженкинс. Он швырнул сигарету на пол и наступил на нее. «Трое из парней, разбивших твою машину, мертвы, красная осень». «Обнаружено в обоих случаях. Это значит, что убийца управлял машиной, покрашенной в цвет красная осень. Машиной, у которой, по крайней мере, капот и передние крылья были покрашены в красную осень. А ты сдвигаешь очки на нос и говоришь, что не понимаешь, о чем я говорю». «Я был в Филадельфии», — спокойно сказал Эрни. «Детка», — понизив голос, произнес Дженкинс, — Вот это хуже всего. Вот это по-настоящему плохо пахнет. У меня сегодня еще много работы. Убирайтесь отсюда или арестовывайте меня. — Пока что, — проговорил Дженкинс, — мне нужно поговорить с тобой. — Я был на турнире, — почти простонал Эрни. — Я четыре года хожу в шахматный клуб. — Ходил, — поправил его Дженкинс. И Эрни замер. — Да, я говорил с мистером Слоусоном. Он сказал, что первые три года ты не пропускал ни одного занятия, даже когда простужался или плохо себя чувствовал. Ты был надеждой клуба, вернее. Но в этом году ты забросил шахматы, и я был занят. У меня была машина и девушка. Мистер Слоусон сказал, что очень удивился, увидев тебя на турнире. Он думал, что ты уже не появишься ни в клубе, ни на соревнованиях. «Я же говорю, да, ты говоришь, но интерес к шахматам возник у тебя только на время поездки в Филли, а затем снова пропал. По-моему, это очень плохо пахнет. Не вижу ничего дурного в краткой поездке на шахматный турнир. Увы, она выглядит, как заранее припасенная алиби». Гул в его голове начал перерастать. В тупую, пульсирующую боль ему было не по себе. Почему этот кореглазый полицейский обвиняет его в том, к чему он не имел никакого отношения? Ведь все было не так, совершенно не так. Он ничего не подозревал и не запасался никаким алиби. Он был удивлен не меньше, чем любой другой, когда из газеты узнал о случившемся. Еще бы ему не удивиться, все это было так же странно, как его лунатическая паранойя и... Все-таки, как ты поранил себе спину, Эрни. И, кстати, ты видишь что-нибудь зеленое? Ты видишь? Он на мгновение закрыл глаза потому что весь мир покачнулся перед его глазами, и он увидел зеленое, ухмыляющееся и расплывающееся лицо с быстро истревающими губами, которые говорили, ну, поехали, заводи мотор и давай, покатаемся, и давай отплатим этим говнюкам, которые искорежили нашу машину, давай размажем по земле этих засранцев, что скажешь, сынок, давай брежем им так, чтобы в городской больнице изназначить них пинцетом выкобыривали осколки костей. Что скажешь? Поймай по радио хорошую музыку и давай покатаемся. Давай!» Он пошатнулся, оперся на Кристину, на ее твердую, прохладную, надежную поверхность, и все вещи в мире снова встали на свои места. Он открыл глаза. «По-настоящему я убежден только в одном. — сказал Дженкинс. — И это очень субъективно. В этот раз ты совсем другой, Эрни. жестче, что ли? Как если бы прибавил себе лет двадцать. Эрни засмеялся и с облегчением услышал, что его смех прозвучал вполне натурально. — Мистер Дженкинс, вы отлично справляетесь с работой детектива. Дженкинс не засмеялся. — В прошлый раз ты показался мне каким-то потерянным или, может быть, несчастным, но старающимся найти выход. Теперь я чувствую, что говорю, с совершенно другим человеком и далеко не самым замечательным. — По-моему, наш разговор окончен, — неожиданно сказал Эрни и пошел к офису. — Я хочу знать, что произошло, — крикнул ему след Дженкинс, — и я это узнаю. Поверь мне. — Сделайте любезность, убирайтесь отсюда, — «Побыстрей!» — бросил через плечо Эрни. «Вы сумасшедший!» Он поднялся в офис, закрыл дверь и заметил, что его руки совсем не дрожали. Не говоря ни слова Уиллу он подошел к окну и проследил за тем, как Дженкинс вышел из гаража. «Полицейский?» — спросил Дарнелл. «Да». «Рэпертон?» «Да». «Полицейский думает, что я имею какое-то отношение к нему». «Несмотря на то, что был в Филле...» не покачал головой. «По-моему, это его не волнует». «Смышленый полицейский», — подумал Уилл, — «он знает, что факты загадочны, и его интуиция подсказывает ему, что есть нечто еще более загадочное, поэтому он ищет правду, хотя пройдет миллион лет, прежде чем он найдет ее». Он вспомнил о пустой машине, которая сама собой припарковалась на двадцатой стоянке, Ключ в замке зажигания, повернувшийся, сам собой — предупредительный рев двигателя. Думая обо всем этом, он посмотрел на Эрни и решил, что спокойное выражение его лица на самом деле не совсем спокойно. — Сегодня вечером для меня есть какая-нибудь работа? — спросил Эрни. — На 49-й стоит Бьюик 77-го года. Проверю у него соленоид. Если он в порядке, то другой работы для тебя не будет. Эрни кивнул и вышел. Уилл проводил его взглядом и опять подумал о Кристине. Эрни предстояла поездка в Нью-Йорк. Дарнелл хотел отправить его на своем Крайслере. В отсутствие Эрни можно было бы посмотреть Кристину и узнать, что с ней случилось.